Последние полтора года инженера Гарина мучили головные боли. Начались они впервые при странных обстоятельствах. Когда же это началось? А, да-да-да, в октябре. Помню, уже темнело. Я гулял по Петрограду, Я оказался на стрелке Васильевского острова. Было очень холодно. И ветер. Ветер, как дьявол, носился вдоль невы. Какие скользкие булыжники. Я спустился к самой воде. Она была мутно-зеленая. Душой моей овладело смятение, а мысли... Мысли сделались просто деревянными. Мне вдруг подумалось, что куда бы я ни пошел, мне нигде не будет места. Чужой. Всем чужой. И вокруг никого. Ни одной живой души. Господи! Хоть бы кто-нибудь оказался рядом. Ну, хотя бы посмотрел издален. Кто-нибудь. И вот как раз в тот самый момент, когда Петр Петрович хотел оглянуться вокруг, чтобы поискать этот взгляд, он заметил... нет, нет. Нет. Нет, это мне показалось. Нет, нет. Что большой, в человеческий рост, гранитный шар на краю пандуса качнулся. Нет! Нет! А потом и. Покатился прямиком на Петра Петровича, который от неожиданности точно окаменел и не успел отскочить в сторону шар, наехал инженеру Гарину на правую ногу и остановился. А, а, а больно, больно пустить. А, а, что это? Координатная сетка. На шаре, будто кто тонкой иглой прочертил континенты. А земной шар, земной шар. А, а, а. В этот момент. Петр Петрович испытал настоящий ужас и как бы проснулся. Шар стоял на прежнем месте, как ни в чем не бывало, но зато бешено колотилось сердце, ноги были ватные. С того и пошло. Каменный шар вместе с головной болью, будто в наказание стал являться инженеру Гарину в самые неподходящие минуты. Особенно нехорошо было, когда он, едва спасшись от большевиков, в своей латчонке плыл через Финский залив из Петрограда до Хельсинки. Проклятая гранитная глыба за это время раза три перекатилась у него через голову, и уже после этого Петр Петрович никак не сомневался в том, что он не владеет миром, а им самим играют какие-то злые силы. Однако он овладел собой. Гарин был уверен, что на его счете в Брюссельском банке есть деньги, которых хватит, чтобы начать все сначала. Эта сумма была им заранее оговорена с Сухомлиновым, как резерв на непредвиденный случай. Высказанные волшином вскользь известие о бегстве Сухомлинова в Америку открыло Петру Петровичу глаза. После этого предательство Волшина его даже не удивило. Петр Петрович решил наведаться в Брюссельский банк и взять сколько нужно – Однако, когда он одну за другой плавил гиперболоидом двери банковского подвала и резал смертельным лучом попавшихся на пути людей, на него вдруг снова из темноты выкатился огромный каменный земной шар, норовящий задавить его самого. Тогда Петр Петрович впервые подумал, уж не сходит ли он с ума. С ума? Захватив два кожаных мешка с золотом, в 1 часов вечера, когда стемнело, Гарин добрался до северной окраины города, где начинался канал Виллибрук. Гарин! Гарин остановитесь! Черт бы вас взял, Хлынов! Как вы испугались? Орете, как ангел трудный в темноте. Я так и знал. Вы смерти ждете да пивать меня пришел Юда Петроградский Что с вами? Гарин Что с вашим лицом? А что такое? Что вы там увидели? Глаза Глаза у вас Странно помутнели Это лихорадка Целый день трясет Лихорадка? А, знаю, что вы про Петьку Гарина подумали Поздно уже. Почему поздно? Чушь несете? Слышали? Это они за мной гонятся. Некогда с вами. О, о, тяжесть какая. Что у вас в мешках? Золото. Золото в слитках. Газет не читаете? Отойдите-ка, я миллионами швыряться буду. Там лодка? Про лодку не знает, а меня нашел. Я решил почему-то, что встречу вас на канале Велибрук. А Стикс, река мертвых, вам не грегилась? Скажите, тех семерых в брюссельском банке вы тоже пополам? А как же? Сдвиньтесь-ка, профессор, в сторону. Прыгать буду. В гости идете? Иду. Трап, хватайте. Гарин. Гарин. Час назад я хотел убить вас. Занятно. Проповедуйте. Час назад первый раз в жизни Я ударил человека. На улице кричали «Идет убийца, он проникает сквозь стены». Я испугался и бросился отомстить ему за свой страх и на пути ударил первого встречного, невиновного, отмыш. Я опомнился на улице и увидел себя со стороны. Это был миг слепоты, но он открыл мне некий закон – Я спросил себя, почему, почему случилось так, что зло, содеянное не мною, стало злом во мне? Я ответил, в этом виноват страх. В одно мгновение он лишил меня человеческого достоинства, способности кого-то любить. Я догадался что если не противостоять страху, он грянет лавиной, убивая все на своем пути, как будто даже против нашей воли. Я знал и раньше, что зло есть, но не спрашивал себя, откуда оно, и значит, не мог с ним бороться. Но тут я понял простую, но позорную истину о том, что именно страх заставляет людей искать опору вовне, а надо в самом себе, иначе станешь ненасытен и ничтожен, потому что, защищаясь от своей слабости, будешь бить и бить наотмашь невиновных, и страх при этом не станет меньше, а наоборот сильнее. Он сделает тебя своим рабом. За страх, за эту признанную всеми нами монету, можно потихоньку продать до последнего лучшее чувство, ослепнуть и не зря, чем уже всю оставшуюся жизнь отвоевывать у себя подобных мест в теплой норе. Еще страшнее, вооружаясь, Собирая золото в мешки, мечтая о власти. Я понял, почему так одержимы в своем стремлении разбогатеть господа Роллинги. Почему такие, как вы, Гарин, хотят завоевать весь мир. Но... Но это прямая дорога во всеобщее сумасшествие. И последний шаг к нему. Убийство... Убивая, человек примеряет на себе крайнюю меру страха. Страх смерти. От него не дают забыться ни власть, ни золото. Лишь безумие. Сегодня, Гарин, я видел его в ваших глазах. Час назад, я думал, еще не поздно. Я искал вас. Но все? Нет! Слушайте, я понимаю умом, но не могу поверить, что говорю с сумасшедшим У вас в руках страшное оружие, и мне все кажется, даже безумец может понять Его надо уничтожить ну Зачем дело стало? Бросим чертежи в воду, я свои Вы те, что захапали чекисты Вы обманете Даю слово Что, далеко до Питера? Чертежи здесь При вас? Да А зачем? Я не обязан отвечать. Покажите. Здесь, за подкладкой. Ну-ка. Что вы делаете? Извлекаю документы. Принесите сначала свои. Пожалуйста. Вот. Вот. Наш замечательный бестселлер, чемоданчик с пистолетами. Я бросаю. Эй, -э! А ваши? Вдруг не те? Смотрите. Смотрите. А, -а, -а. а копии не сняли? Когда же? Когда? Друзья-большевики на вас не обидятся? Советской России не надо оружие, если его не будет у наших врагов. А -а -а. В земные недры проникнуть отказывайтесь. А гиперболой не жалко? Ради жизни? Нет. Понял. Понял. Имею в виду Роллингов и гариных. Не хотите рисковать? Аманцев... Теперь я знаю, ученый должен уничтожить свое открытие, когда есть хоть малейший повод применить его как оружие. Он должен сказать об этом всем. Путь Манцев жив, он так бы и поступил. Великая мысль. Ну, к делу, профессор. Вот здесь у борта будет удобней. Раз. Два. Что у вас в руках? Гиперболоид. А что? Вы хотите меня убить? Предатели все непременно. Но ваше слово. Я не нарушаю принципы. Политика ⁇ это когда говорят одно, а делают наоборот. Лицо у вас опять омрачилось. Ну, ну, ну положите на палубу чертежи. Ну, дышим легко, непринужденно. Стреляйте, Гарин. Стреляйте. Но знаете, вы никогда не жили на земле. Никогда не были свободны. Не смотрели в глаза людям без страха. Вы придумали себе ничтожное счастье умереть последним. Вам неизвестно, что значит быть человеком, радоваться солнцу, улыбке, цветущему дереву. Вы бросили миру страшную мысль о возможной гибели. К сожалению, она верна. Стреляйте. Но помните, верная мысль не дает осечки. Она возвратится к вам, вашей собственной смертью. И я знаю, вы ждете ее. Вы не можете не чувствовать, как она приближается. Хлынов! Зоя! Это ты стреляла? Да! Да! Где он? Упал в воду. Значит, готов. В машину, Хлынов! В машину мне не нужны свидетели! Зоя и профессор Хлынов ехали молча. Обоим было не по себе. Перед глазами Алексея Семеновича так и стояла жуткая картина исчезновения Гарина в канале Вильбрук. И к тому же еще оскорбительная близость бывшей жены после встречи столь неожиданной. Фрау Зоя уверенно вела автомобиль и в Гарина целилась без всякого волнения. После выстрела Зою накрыло ощущение какой-то странной, оглушающей пустоты. Где-то в ночи, куда неслась машина, над шоссе опустилась ее невидимая граница. И Зоя, желая вырваться на свободу, сверх напрягала напрягала стосильный фордовский мотор. Однако непроницаемая стена летела прочь так же быстро, как догонявшая ее не хотела уступать в скорости Зои Мунрос. Как никогда в тот вечер Зоя была зла на весь свет. Выходите, Хлынов. Приехали.